Глава 24. Заявление. Аномалия, злобная сила, обрушившаяся на Москву, наконец-то встретила достойного противника в лице молодых отважных курсантов. Вещал с экрана монитора молодой энергичный журналист, рассказывая зрителям о событиях у разгромленного аномалией торгового центра. Он был одет с иголочки и модно подстрижен. За его спиной виднелся разгромленный торговый центр и полицейские машины. Они объединились, несмотря ни на что, чтобы противостоять этому, казалось бы, несокрушимому врагу. Граф Александр Иванович Болтин, директор Кутузовского училища, с любопытством слушал, иногда постукивая пальцами по столу. Кадеты, прошедшие специальную подготовку и изнурительные тренировки, доблестно сражались, используя свои уникальные способности. Рассказывал журналист Один кадет, пользователь дара огня Создал пылающий ад Чтобы отбиться от темных щупалец аномалии Другой опытный мастер-фехтовальщик Проворно прорвался сквозь защиту аномалии Вскрыв ее слабые места Чего? Брови директора взлетели высоко на лоб Он еще мог предположить Что под пользователем огненного дара Подразумевается Светлана Огненный дар и дар магмы часто путают Но кто из курсантов опытный фехтовальщик? Они владели холодным оружием, насколько знал директор, но никто до уровня мастера еще не дотягивал. Может быть, подразумевается Валентин Петрович? По молодости он недурно орудовал мечом. Но почему журналист назвал ветерана курсантом? Оговорился? Решающий удар был нанесен девушкой, обладавшей даром телекинеза. С непреклонной решимостью она подняла колоссальный обломок и швырнула его в аномалию, расколов ее энергетическое ядро. Продолжал вдохновленно вещать журналист. Кто бы мог подумать, что в Кутузовском училище готовят ребят, способных уже на первом курсе одолеть аномалию второго уровня, также известную как БЕС. Командная работа и слаженность наших юных героев выше всяких похвал. Директор тяжко вздохнул. Его терзали противоречивые эмоции. «Хоть что ляпнут, лишь бы первыми ролик выложить», — сказал он. «Вдруг он завирусится?» «Ну, хотя бы училище упомянули. С худоевцы хоть шерсть и клок». «Сейчас наши герои проходят медицинский осмотр, полиция никого к ним не пускает», — сказал журналист. «По нашим данным, решающую роль в победе над аномалией сыграли княжич и княжна из рода Омутовых». Им также помогал пан Курцевич. Всем известно о близкой дружбе глав этих родов. Также вместе с нашими героями были замечены еще несколько человек, в частности, некий Виконт из малоизвестного рода. Мы уверены, что он тоже молодец и в нужный час оказал поддержку своим старшим товарищам». Болтинг хмыкнул. У него было иное мнение насчет Виконта, но он не спешил им ни с кем делиться. «Так даже лучше», — сказал он. «Чем меньше внимания привлекает к себе наш перспективный Виконт с необычным даром, тем лучше. Пусть все лавры достанутся Омутовым и Курцевичу. А мы за тобой пока понаблюдаем, Сашка, понаблюдаем пристально». В дверь раздался размеренный стук. Так выверенно и педантично стучать мог лишь один человек во всем училище. «Не заперто!» Дверь со скрипом отворилась. Вошел Валентин Петрович с мрачно сосредоточенным лицом и волевым взглядом. В руке он сжимал белый лист бумаги, в котором граф Александр Иванович сразу опознал заявление об увольнении по собственному. «Здравствуйте, Александр Иванович», — сказал полевой преподаватель. Его голос едва заметно дрогнул. «Здравствуйте, здравствуйте, Валентин Петрович», — сказал директор. Его голос был серьезным, но добродушным. «Присаживайтесь, пожалуйста». Полевой преподаватель мгновения колебался, прежде чем сесть. Он положил заявление на стол директора и прямо посмотрел на начальника. Его взгляд оставался сдержанным. «Я не имею права продолжать работу в школе, Александр Иванович», начал Валентин Петрович. Его голос звучал спокойно и размеренно, как у человека, который уже все решил. «Я подверг опасности жизни курсантов», И это непростительно». Директор Александр Иванович с минуту изучал лицо Валентина Петровича. Да, по идее именно Валентин Петрович отвел группу курсантов первого курса в опасную зону, где они столкнулись с мощной и непредсказуемой аномалией второго уровня. Хотя курсантам чудом удалось ее победить, Валентин Петрович, кажется, с тех пор мучился чувством вины. Однако... «Валентин Петрович», – мягко сказал граф, – «я понимаю ваши чувства, но я должен напомнить вам, что вы посвятили свою жизнь училищу и курсантам. Вы помогли состояться многим талантливым бойцам. Мало кто принес родине столько пользы, сколько вы». Валентин Петрович покачал головой. Его руки едва заметно дрожали. «Какое это сейчас имеет значение, Александр Иванович?» Я должен был быть более бдительным. Из-за своей паранойи и желания проверить юного Булгакова я подверг опасности наших курсантов. Их жизни висели на волоске. Александр Иванович откинулся в кресле и покачал головой. Мы все совершаем ошибки, мой друг. У вас самый большой опыт среди полевых преподавателей, и курсанты смотрят на вас, открыв рот. Даже выпускники. Они доверяют вам а доверие у наших юных высокородных гордецов не так-то просто заслужить». Директор сделал паузу, давая время Петровичу осмыслить его слова. «И давайте не будем забывать, что эти курсанты, эти первокурсники, сумели одолеть аномалию. Второго мать ее уровня аномалию. Такое чудовище способно стереть торговый центр с лица земли» они продемонстрировали мужество и находчивость великие не по годам а кто учил и направлял их валентин петрович не выли валентин петрович молчал чувство вины кажется все еще грызло его это правда что они преуспели наконец сказал он а я подвел их если бы с ними что нибудь случилось я бы никогда себе этого не простил «Я бы, наверное, себе пулю в висок пустил, как того велит офицерская честь». Александр Иванович Болтин вздохнул, едва удержавшись от того, чтобы закатить глаза. «Иногда Петрович жуть как душил своей правильностью и трепетным отношением к офицерской чести». «Нет, граф тоже кодекс чести русского дворянина уважал, но пулю в висок – это уже как-то перебор. Все-таки 21 век на дворе». Оплашавший офицер принесет куда больше пользы в живом виде. «Валентин Петрович, я знаю вас много лет, и я также знаю, что вы честный человек. Но мы должны также признать, что наши курсанты растут, учатся и становятся сильнее, только преодолевая тяжкие испытания. Мы не можем защитить их от любой опасности. Нам остается только верить в их способности и навыки». «У нас все-таки который год необъявленная война по всему миру идет. Человечество против аномалий, и победитель в ней до сих пор не определен. У нас нет возможности растить новое поколение истребителей в тепличных условиях». Директор пристально посмотрел на Валентина Петровича, словно взглядом хотел подавить любые возражения в зародыше. «Нам нужны такие учителя, как вы. Ваше отношение к курсантам...» Это то, что делает вас бесценной частью училища. Если вы сейчас уйдете в отставку, это будет страшный удар по всему кутузовскому наследию. Так что вашу заявку я не подпишу и не просите. Валентин Петрович уставился на заявление на столе графа, его взгляд был полон вины и сомнений. Александр Иванович протянул руку, скомкал лист и выбросил его в урну, после чего встал обошел стол и ободряюще положил руку на плечо ветерана. «Возьмите отпуск на недельку, Валентин Петрович», мягко сказал директор. «Поразмыслите над тем, что я сказал, и подумайте о важности вашей роли в обучении юных истребителей. Вы являетесь важной частью Кутузовской школы. Лучше пустите пулю в висок вашему внутреннему критику и спокойно возвращайтесь к работе». Валентин Петрович медленно кивнул. Его глаза не отрывались от урны, где лежало скомканное заявление. «Но что с родителями курсантов?» – спросил он. «Разве Омутовы и Курцевичи простят меня?» «С Омутовыми и Курцевичами я вопрос улажу», – сказал директор. «Якуб Курцевич в разговоре тет-а-тет -тет ясно дал мне понять, что желает самого сурового обучения для своего младшего сына, в том числе и полевых испытаний». «Очень уж много в юном Филиппе дурной желчи. Полагаю, пан Якуб очень хочет, чтобы сын взялся за ум». «А князь Омутов?» «Князь Омутов служил в специальном подразделении особого назначения его императорского величества. Я думаю, тоже хотел бы видеть своих детей опытными воинами», сказал Болтин. «Кроме того, князю в ближайшее время, скорее всего, будет сильно не до того». «В смысле?» Удивленно посмотрел на него Валентин Петрович. «Что-то случилось с князем?» «Неважно, потом узнаете», — отмахнулся граф. Он не хотел уводить разговор в сторону. «Так что, Валентин Петрович, сгоняете в отпуск?» «Спасибо, Александр Иванович», — сказал Валентин Петрович, его голос был полон благодарности. «Пожалуй, я так и сделаю». «И подумаю над тем, что вы сказали». Александр Иванович тепло улыбнулся. Что-что, а подбирать к людям ключики он умел. Это все, о чем я прошу, мой друг. Потратьте на отдых и реабилитацию столько времени, сколько посчитаете нужным. Помните, что вы нужны Кутузовскому училищу и нашим курсантам. Мы все верим в вас, Валентин Петрович. Валентин Петрович кивнул. По его задумчивому взгляду чувствовалось, что ветерану предстоит долгий путь полный размышлений и самоанализа. А что насчет юного булгакова, как бы невзначай поинтересовался директор? Вы посмотрели на него в деле, как изначально хотели. О да, кивнул ветеран, и это было в высшей степени великолепно. Мне теперь даже стыдно перед ним, за то, что при первой нашей встрече я принял его за мажора, ищущего легкой жизни. Глаза директора жадно заблестели, но он тут же скрыл этот блеск за любезной улыбкой. «Расскажите подробнее обо всем произошедшем в торговом центре», попросил граф Болтин, сложив пальцы лодочкой. «А то этим журналистам никакой веры нет». И ветеран начал рассказывать. Дверь за Валентином Петровичем закрылась, и Александр Иванович вернулся к своим делам. Будущее Кутузовской школы и ее учеников зависело от таких учителей, как Валентин Петрович, И Александр Иванович был намерен всячески поддерживать его. Но куда больше директора теперь интересовал один юный курсант, полный странностей и загадок. Граф был уверен, что у парниши великое будущее. А вот будет ли оно окрашено в светлые или темные тона, это еще надо будет посмотреть». И особенно пристальное внимание стоит обратить на его причудливый дар. Что-то подсказывало Болтину, что они имеют дело со случаем, не попадающим ни под одну из классификаций.